18 часов. Каждый раз, когда Камиль видит перед собой этого человека, он думает, что меньше всего Мулут Фаруи похож на того, кто должен был зваться Мулутом Фаруи. Следы марокканского происхождения еще присутствуют в его имени, но во внешности они полностью стерлись. За три поколения неожиданных браков, случайных связей, хаотический вихрь с поразительным результатом. Лицо этого парня просто исторический дайджест. Очень светлый шатен, почти блондин, довольно длинный нос, шрам, чье появление, видимо, очень болезненно, пересекает квадратный подбородок и однозначно указывает на то, что перед вами не мальчика с хорошей семьи Ледяные синие-зеленые глаза. Ему от 30 до 40, точнее сказать, трудно. Для очистки совести нужно прочесть его дело. Послуженный список свидетельствует о редкой ранней зрелости. В действительности Мулу до 37. Он спокоен, почти беззаботен, экономен в жестах и словах, усаживается перед Камилем, внимательно, напряженно смотрит ему в глаза, будто готовится к тому, что майор сейчас извлечет свое табельное оружие. Недоверчив. Да из чего бы. Он все же не дома, где может чувствовать себя спокойно. а в комнате для посетителей центральной тюрьмы. Ему грозило 20 лет, получил он 10 а сидит семь в тюрьме уже третий год. Несмотря на всю внушительность Форуи, при взгляде на него камелю становится ясно, что время — вещь чрезвычайно длинная. Недоверие марокканца к этому шпику неожиданный визит аж зашкаливает. Он держится очень прямо, скрещивает на груди руки, Мужчинам не всегда обязательно говорить. Они уже сумели обменяться фантастическим количеством сообщений. Один только визит майора Верховена представляет собой чрезвычайно сложное послание. В тюрьме все все знают. Стоит только заключенному войти в комнату для посетителей, как эта новость уже побежала по всем коридорам. Что полицейскому из уголовки может быть нужно от сутенера калибра Фаруи. Это вопрос вопрос. И на самом деле само содержание беседы уже ничего не значит, потому что слухи они разойдутся по всем уголкам тюрьмы. Гипотеза, как самое правдоподобная, так и самые безумные будут сталкиваться на этом электрическом бильярде, предоставляя очки каждому в соответствии с его интересами, с весом наличествующих банд. Интрига будет развиваться сама собой. А вот почему Камиль здесь, в этой комнате, просто смотрит на Фуруи, положив ладони на стол. Дело делается само собой, ему не нужны пальцем шевелить. Однако молчание становится просто зловещим. Фуруи сидит, не меняя позы, он следит, ждет и не произносит ни слова. Камиль тоже не двигается. Он думает, почему ему вспомнилось это имя, когда дивизионная комиссар Мишар расспрашивала его по телефону. Его подсознание уже говорило, что нужно делать, но Камиль понял только значительно позже. Это самый короткий путь к Винсану Афнеру. Чтобы дойти до конца туннеля, в который только что вошел Камиль, ему придется пережить тяжелые моменты. Тоска заполняет его, как вода в ванну. И не смотри на него сейчас фаруи так пристально, он бы встал и открыл окно. Сам факт того, что он вошел в центральную тюрьму, для него уже испытание. Вдох, еще один, и все же он должен был сюда прийти. А еще он думает о том, что сам назвал многоходовой историей. Его мозг работает быстрее его самого, он только позднее понимает, что именно решил, как сейчас. Часы отчитывают секунды, потом счет начинает идти на минуты. В закрытом помещении непроизнесенные слова сгорают со скоростью звука. Поначалу фаруи неверно оценил происходящее. Он решил, что это испытание молчанием, когда каждый ждет, что заговорит другой. Эдакий инертный армрестлинг. Не очень изобретательная техника, и это его удивило. Майор Верховен он знал понаслышке, но такие полицейские не отпускаются до подобного. Значит, тут что-то другое. И поскольку фаруи не глуп, то принял единственно возможное решение — уйти. Камиль угадал это еще до того, как тот осознал. «Но-но-но», — но, произносит майор, не поднимая глаз на своего собеседника. Поскольку Фуруи всегда точно знал, что ему выгодно, он решил доиграть свою игру до конца. Время шло. Время ожидания — 10 минут, потом четверть часа, 20 минут. И тут Камиль подает сигнал. Он расцепляет пальцы рук. «Ладно, не то чтобы я заскучал, но...» Он встает. Фуруи остается сидеть. Еле различимая тонкая улыбка ползет по его губам. Он даже откидывается на спинку стула, как будто хочет вытянуться. «Вы держите меня за почтальона?» Камиль уже у двери, ладонью ударяет по ней знак, чтобы открыли. И тут он оборачивается. «В каком смысле да. И что я за это получу?» Камиль делает оскорбленное лицо. «Но ты же помог юстиции твоей страны. Что за вопрос, черт возьми?» Дверь открывается, охранник отходит в сторону, пропуская майора, который на секунду застывает на пороге. — Кстати, Мулут, как звали того типа, что тебя сдал? — Как же его звали, черт? — Вертисон на языке. Фаруи никогда не знал, кто его сдал. Он сделал все, чтобы узнать. Был готов платить за информацию четырьмя годами тюрьмы. Всем это было известно, и никто не мог представить себе, что Фаруи сделает с тем типом, когда его найдет. Фаруи улыбается и кивает. Это первое послание Камиля. Встреча с Фаруи означает, я только что заключил сделку с убийцей. Если я сообщу ему имя, того, кто его сдал, он ни в чем мне не откажет. В обмен я могу пустить его по твоему следу. Он настигнет тебя раньше, чем ты успеешь вздохнуть. Начиная с этой минуты, можешь считать последние секунды своей жизни.